очень элитный фитнес-клуб. Зима в Питере наступила, как всегда, внезапно. Вот только что дождь лил, как из ведра, и унылые деревья стояли вдоль дорог, как те самые мертвые с косами. И тут, нате вам, снег залепил все вокруг. Сразу стало видно, что ограды в культурной столице России именно кружевные, а коммунальные службы, как обычно, не готовы к зиме. Машины утонули в сугробах, и припарковаться в центре города стало практически невозможно. Разумеется, по мнению коммунальщиков, дорожные обочины существуют исключительно для того, чтобы на них устраивать грязные сугробы, а автомобилисты вечно только то и делают, что мешают коммунальным службам чистить дороги, пешеходы же, в свою очередь, мешают расчистке тротуаров, а и те, и другие одновременно мешают чистить крыши. Ведь только представьте себе, какое раздорье было бы для коммунальных служб, если бы автомобили не ездили туда-сюда, не парковались бы, где ни попадя, а пешеходы не путались бы под ногами. Знай, чисти себе спокойно на просторе. А так, сплошные стесненные условия. Поэтому по дорогам не проехать, по тротуарам не пройти, а с крыш свисают самые настоящие сталактиты. Или сталагмиты. Нет. Сталогмиты растут к небу с тротуаров и обочин. Снег как выпал, так и валил, не переставая, практически две недели подряд, совершенно не собираясь таять сам по себе. Да что там таять? Он и валить-то не собирался переставать. Вести с дорог стали напоминать сводки военных действий. А многочисленные дворники из бывших братских республик буквально сбились с ног. тут и выяснилось что закупленные ранее средства малой механизации больше приспособлены к работе в тех странах, где они производятся, то есть в тепле и светле, и лучше, чтобы безо всякого снега. Парковку у фитнес-клуба регулярно подчищали маленьким трактором и двумя таджиками, укомплектованными снегоуборочными комбайнами. Комбайны весело стрекотали и выкидывали снег с территории клуба прямо на проезжую часть – Соответственно, проезжающие мимо граждане честно или нецеприятно говорили все, что думают о приезжих гастарбайтерах. Гастарбайтеры тоже что-то такое говорили вслед гражданам на дорогих иномарках. Глаза их недобро сверкали, а струя, выбрасываемого комбайном снега, так и норовила попасть в автомобильное стекло. Однако в самом элитном фитнес-клубе было мирно и тепло. Усилиями флористов везде цвели тропические цветы, и колосились разномастные пальмы. Пахло по-южному терпко и сладко. Зима же напоминала о себе только в больших панорамных окнах тренажерного зала. В зале, где обычно шла зарядка, окон не было. Зато были огромные зеркала, в которых отражалась пыхтящая компания обычных завсегдатая в зарядке. Народу было мало. Видимо, часть постоянных клиентов плюнули на оздоровление, решили уступить снежной стихии и подольше поспать. Из новеньких присутствовали задумчивая молодая девица с избыточным макияжем и бодрая старушенция, упакованная в дорогущую спортивную форму. «Раз, два, три, четыре!» — повторял свое заклинание тренер. «Молодцы, девушки!» А чего у нас такие лица суровые? Раз, два, три, четыре, давайте-ка улыбнёмся. Утро сегодня просто замечательное, скоро Новый год, а там и весна не за горами. Снегопад, снегопад, не мети нам на косы. Три, четыре, раз, два, ну вот, на сегодня хватит, всем спасибо. Из разных концов зала посыпались ответные благодарности тренеру, и вся команда двинулась в раздевалку. В огромной раздевалке у каждой посетительницы был шкафчик в своем уголке. В элитном фитнес-клубе у клиента должно быть свое свободное личное пространство, своя лавочка, в конце концов. Благо, количество клиентов, одновременно посещающих фитнес, позволяет обеспечить им некоторую приватность. Правда, сотрудники рецепции, как и снегоуборочные таджики, иногда не упускали возможности подшутить над богатыми клиентами, и выдавали им ключи от шкафчиков, стоящих вплотную. Но в этот раз то ли смена попалась добродушная, то ли начальство еще никому не испортило настроение. Поэтому клиентки не толкались у шкафов и не прятались от подсторонних взглядов за дверцей, а рассредоточились по разным углам. Яна и Нина Алексеевна стали переодеваться для бассейна. Маша заскочила в раздевалку перед тем, как идти в тренажерный зал, чтобы взять бутылочку с минеральной водой, забытую в шкафчике. Бодрая старушенция сняла с себя свою дорогую экипировку, завернулась в белую простыню и направилась в сауну. Любительница макияжа увлеченно копалась в своем шкафчике. В это самое время и раздался громкий скрежет. А потом что-то грохнуло с такой силой, что, можно было бы подумать, началась война. Дамочки дружно взвизгнули, а свет в раздевалке погас. Потом ненадолго вспыхнуло аварийное освещение, лениво помигало и угасло, после чего раздевалка погрузилась в кромешную тьму. Помещение находилось в цокольном этаже, и окна там не предусматривались. Да и зачем в женской раздевалке окна? «Что это было?» — спросила темноту Яна после недолгого молчания. «Террористы напали на фитнес», — высказала предположение Маша из своего угла. «Всем оставаться на своих местах», — скомандовала Нина Алексеевна. «Еще бы! Куда идти, когда ни хрена не видно?» — ехидно согласилась Маша. «Я бы всем порекомендовала срочно одеться», — распорядилась Нина Алексеевна. «Можно подсвечивать себе телефоном». «Точно! Можно же позвонить и все узнать!» — радостно раздалось из темноты. «Наверное, это была девица в макияже». «Нельзя!» — сообщила Нина Алексеевна. Тут связь всегда плохая была, а теперь ее и вовсе нет. Я уже попыталась на рецепцию позвонить. — Действительно, у меня тоже связь по нулям, — сказала Яна. — И у меня, — доложилась Маша. Девочки, из темноты позвала бодрая старушка. Телефона под рукой нет. Я в одной простыне. Как мне шкаф-то свой теперь найти? А номер шкафа какой? Откуда же я помню? «А на брелке посмотрите, он же у вас на руке должен быть», — порекомендовала Нина Алексеевна. «Как же я посмотрю, если не видно ничего? Что ж теперь со мной будет?» «Ничего не будет, придут электрики и все починят», — проворчала Маша. «Видите мой телефон, я его включила». «Нет, не вижу», — тоскливо сообщила старушка. «А я вижу», — доложилась предположительно девица в макияже. «Значит, так». «Всем одеться», — опять раздался командный голос Нины Алексеевны. «А вы», — обратилась она в сторону старушки, — «не паникуйте и смотрите вокруг себя, чей-нибудь телефон обязательно увидите. Как только обнаружите свет, сразу двигайтесь туда. Определитесь там с номером своего шкафчика и идите к нему, но уже вместе». «Хорошо», — согласилась старушка. «Как же одеваться от душ? Мы же после тренировки», — поинтересовалась Яна. «Ах ты, боже мой, какие мы нежные!» Это определенно была Маша. «Яна, одевайтесь», — скомандовала Нина Алексеевна. «Ничего страшного с вами не случится, если вы один раз не примете душ». В тишине было слышно, как женщины шелестели одеждой. Через некоторое время раздался истошный вопль, который дружным визгом тут же подхватили все присутствующие. «Молчать!» Гаркнула Нина Алексеевна, видимо, придя в себя первой. «Что там случилось?» «Фу ты, Господи! Я от страху чуть не описалась!» Раздался голос Яны. «Одеваюсь? А тут она из темноты выходит вся в белом!» «Привидение с мотором!» — захихикала Маша. «Я сама от вашего крика, деточка, чуть в обморок не упала!» — поведала старушка. «В моем возрасте нельзя так нервничать. Тут недолго окачурится. «Яны, вы оделись?» поинтересовалась Нина Алексеевна. «Почти. Одевайтесь как следует, не забудьте теплые вещи, а затем проводите даму к ее шкафу». «А теплые вещи зачем? Тут же жара, как в тропиках». «Мы не знаем, что произошло. Ведь могут не только свет отключить, но и отопление. Потом все вместе будем пробираться к выходу». «Только меня подождите, не бросайте», — взволновалась старушка. «Меня Марта Ефимовна зовут». «Хорошо, Марта Ефимовна, не волнуйтесь, мы все подождем, пока вы оденетесь». «Дай тебе Бог здоровья». «А меня Оля зовут», — донеслось из темноты. «Наверное, это была любительница макияжа, больше некому». «Очень приятно, я, Нина Алексеевна. Роскошная платиновая блондинка с длинными волосами — Яна. А эффектная брюнетка, похожая на роковую женщину — Маша». «Мы все на зарядку одновременно ходим уже почти полгода, успели перезнакомиться». «Спасибо за комплимент», — раздался голос Яны. «Анина Алексеевна тоже красивая. Она яркая блондинка с очень короткой стильной стрижкой». «Сю-сю-сю», — язвительно прокомментировала Маша. «Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушка». Никогда бы не подумала, что у роскошных платиновых блондинок могут быть синие волосы. «Не синие, а платиновые!» — с обидой в голосе пояснила Яна. «Такой оттенок!» «Какие же это платиновые, когда синие, в крайнем случае голубые, тоже мне мальвина!» «А чего это я, по-вашему, нарковую женщину похожа?» «Ну, героини с вашей внешностью обычно выхватывают пистолет быстрее Джеймса Бонда, или на худой конец подсыпают яд герою в виски», — пояснила Нина Алексеевна. «Плюс язык ядовитый» так что можно и без яда обойтись». «Смерть мужчинам!» — захихикала Яна. «Мы дошли, и даже шкаф открыли», — сообщила Марта Ефимовна. «Слава Богу!» «Хорошо. Теперь, Марта Ефимовна, оденьтесь. Потом всем предлагаю идти к моему шкафу номер пятнадцать, распорядилась Нина Алексеевна. «Почему это к вашему?» — возмутилась Маша. «Потому что мой ближе всех находится к выходу» все равно мимо него идти все соберемся и пойдем а вдруг в душе кто-то остался забеспокоилась яна ага иди проверь знаешь как в воде электричеством долбануть может ты вон марту ефимовну в полотенце увидела чуть нам всем мозг своим воплем не вынесла а уж если мертвеца какого-нибудь зловещего обнаружишь у продолжала злобствовать маша «Маша, прекратите панику нагонять!» — укоризненно заметила Нина Алексеевна. «А что? Явно ведь случилось страшное. А когда случается страшное, то обязательно показывают, как электрические провода в воде шипят, а шискры бегут. Там в бассейне, небось, все пловцы уже кверху брюхом плавают, как мертвые рыбы». «Не обязательно», — раздался бодрый девичий голос старушки Марты Ефимовны. «Если случилось короткое замыкание...» То просто вылетели предохранители Упало УЗО И все отключилось Это я вам как бывший инженер-электрик говорю Но ведь должно же быть аварийное освещение Надпись «Выход» и все такое Оно и было Но быстро отключилось Тоже, наверное, предохранители выбило Это же вам не военные объекты, не химический завод Чтобы аварийное освещение От третьего независимого источника делать Дизель-генератор и все такое «Хотя, если глобальное повреждение, то никакой дизель-генератор не спасет». «А, Марта Ефимовна, починить это можно?» «Конечно, можно. Починить можно все. Знать бы только, что на самом деле случилось». «Сейчас найдем выход и все узнаем». Наконец все собрались у шкафчика Нины Алексеевны. «Все свои вещи взяли, ничего не забыли», — поинтересовалась она. «Возвращаться не будем. Двигаем». «Раненых не ждем», — добавила Маша. «Тяжело раненых пристреливаем на месте». Процессия направилась в сторону выхода из раздевалки, подсвечивая путь телефонами. Благополучно миновали зеркала, в которых Маша не упустила случая показать всем страшную рожу, подсветив телефоном лицо снизу. Прошли стойку с фенами, кулер, аппарат для чистки обуви и уткнулись в дверь. Шедшая впереди Нина Алексеевна решительно толкнула ее наружу. Но дверь не поддалась. «Замуровали демоны!» — раздался комментарий Маши, после чего все дружно налегли на дверь. Дверь сдвинулась сантиметров на десять, после чего замерла. Послышался тихий шелест, а снизу что-то посыпалось. Нина Алексеевна подсветила телефоном образовавшуюся щель. Из нее сыпались куски штукатурки, и виднелась какая-то арматура. «Мамочка!» — пискнула Яна. «Тут не выйти. Всем отключить телефон и придется экономить аккумуляторы. Обратную дорогу будем подсвечивать по очереди». «А куда теперь пойдем?» — поинтересовалась Маша. «К сауне». «А нафига?» «Если случилась какая-то авария, то сауна остынет самый последний. По дороге у кулера всем взять с собой по стакану воды». «Нина Алексеевна, вы случайно полком никогда не командовали?» — поинтересовалась Марта Ефимовна. «Я ежедневно командую двадцатью торговыми точками, и не самыми маленькими». «Вот это да!» — восхитилась Яна. «Жуть!» — сказала Маша. «Торгашами командовать — это же совсем озвереть можно». «Можно!» — согласилась Нина Алексеевна. «Но я держусь!» Процессия двинулась в обратный путь. У кулера случилась заминка с поиском стаканов. Затем побрели дальше. У сауны остановились. «Мы ж там сжаримся», — заметила Маша. «Придут нас спасать, а мы бабы-гриль». «В сауну перебьемся по мере остывания окружающего воздуха. Пока рядом сядем», — пояснила Нина Алексеевна. Начали устраиваться. В результате кто-то на кого-то вылил воду, кто-то облился сам, наконец угнездились. «Зря расселись, надо было в душевые идти», — сказала Яна. «Через них к бассейну, а там окна». «Деточка, там же окна, под потолком, как мы туда залезем?» «Мне кажется, там высота такая, что даже если друг на друга встанем, то все равно не дотянемся», — справедливо заметила Марта Ефимовна. «Чур я наверху буду», — вставила свое слово Маша. Ну не окна» с явной неохотой согласилась с Мартой Ефимовной Яна. «Так выход в спа-салон, а оттуда прямо на рецепцию. А если в душевых?» «Да в бассейне и правда электричество». «А, Марта Ефимовна, может такое быть?» «Черт его знает. Теоретически вряд ли. Но сейчас так заковыристо строят. Вот в наше время, думаю, от греха подальше лучше посидеть и подождать, когда нас спасут». Ведь кто-то же должен нас спасти. Ага, бэтмены прилетят в черных колготках, — прокомментировала Маша. Помолчали. Молчать в тишине оказалось еще страшнее. Ой, слышите? Кто-то скребется, — пискнула Яна. Я ж говорю, бэтмены или крысы. В фитнесах обычно крысы водятся жуткие, огромные, как спортсмены, и с глазами красными. Маша, помолчите минутку. Мне тоже показалось, что я слышала шорох. Прислушались. Со стороны душевых раздалось подозрительное шебуршание, как будто там притаилась большая собака. «Кто там?» — спросила железная Нина Алексеевна, на удивление испуганным голосом. «Это я!» — послышалась из темноты. «Кто я?» — Нина Алексеевна подняла вверх включенный телефон. Тоже сделали остальные. «Гуля я!» Из темноты на четвереньках выползла уборщица в форменном синем комбинезоне. Гульчатая, гляньте, рассмеялась Маша. Я гюльнара, поправила ее уборщица, поднимаясь на ноги. Я в душе пол терла. Тут как шарахнет, я в обморок попадала. Потом глаза открыла темно, думала, смерть пришла. Потом поползла кругом кирпич битый. Потом вас услышала, вот доползла. «Да вы садитесь». Яна подвинулась на своей лавочке. «Водички хотите?» «Спасибо». Гуля взяла стакан и большими глотками осушила его содержимое. Когда она опустилась на лавочку рядом с Яной, Нина Алексеевна выключила свет своего телефона. Ее примеру последовали остальные. «Гуля, а чего же вы на помощь не звали?» поинтересовалась Нина Алексеевна. «Не знаю. Боялась я». «Как думаете, через душевые можно к бассейну выйти?» «Не знаю. Темно. Но там сыпется все кругом. Без остановки сыпется. Вода течет. А в одном месте прямо горячая хлещет. Страшно. Нет. Не надо туда ходить. Тут лучше». Помолчали. «Что делать теперь будем?» — спросила Оля. «Ждать Бэтменов. Пока разберутся, что к чему, пока вызовут кого надо, пока приедут. так и околеть можно. А вдруг нас не найдут, прошептала Яна. Мы же все тут с голода помрем. Нет, не все, успокоила ее Маша. Мы тебя съедим. А почему это меня? обиделась Яна. Платиновые блондинки. Они сочные и нежные. М-м-м-м». Было слышно, как Маша облизнулась. «Да уж, Маша», — сказала Нина Алексеевна, — «вы-то точно горькое и несъедобное «Ага, я невкусная, меня даже комары не жрут», — весело согласилась Маша. «Мне кажется или правда стало прохладней», — поинтересовалась Марта Ефимовна. «Это от страха. Может, в сауну перейдем?» «Еще не время». Чувствовалось, что Нина Алексеевна непреклонна. «А чего?» — спросила Маша. «Сядем на полки» и будем про мужиков сплетничать. Они в бане про баб, а мы про них. Чего про них сплетничать, удивилась Яна. Их надо любить. Не скажите, деточка, заметила Марта Ефимовна. Некоторым уже только и остается, что посплетничать. Ну, давайте посплетничаем, согласилась Яна. Вам какие мужчины нравятся, красивые или богатые? Мне красивые и богатые, а еще лучше, чтобы были вдовцы. «А мне красивые нравятся», — сообщила Оля. «Вот как Карасев, например». «Какой такой Карасев?» — не поняла Марта Ефимовна. «Актер, Александр Карасев. Вечер с героем видели? Звезды над городом. Или вот сериал недавно по телевидению шел. Крутой называется». «Нет, не припоминаю. Он, наверное, из нынешних, из современных. Нынешние разве красавцы? Вот раньше красавцы были, это да». «Василий Лановой. Или Вячеслав Тихонов, например. Штирлиц наш. Штандартенфюрер». «Ну да, Штирлиц, конечно, красивый. Только и Александр Карасёв ничем не хуже. Уписаться можно, какой мужчина. Посидел уже, а ему все равно идет. Чем старше, тем красивее становится. Я давно мечтаю у него интервью взять. Я ведь в журнале работаю». Правда, пока внештатным корреспондентом, но если бы интервью Курасева взять, меня бы точно уже в штат приняли. Мне тоже он нравится, поддержала Олю Яна. Он и правда красивый. Не то что этот новый Джеймс Бонд, тоже мне красавец, страшнее атомной войны, глаза водянистые, нос крючком, а губки бантиком. А я слышала, что он гей, подала голос Маша. Кто, Джеймс Бонд? Нет, сказала тоже. «Карасев, гей!» Откуда слышала? Вдруг встрепенулась Нина Алексеевна. «Не знаю, говорят, а люди зря не скажут». «Надо же!» — удивилась Нина Алексеевна. «Я вот с ним уже 25 лет живу и ничего такого не замечала». «С кем?» — не поняла Яна. «Ну, не с Джеймсом Бондом, разумеется, а с мужем, с Карасевым Александром, секс-символом отечественного кинематографа». Маша присвистнула. «Не может быть!» — удивилась Оля. «Паспорт показать?» «Не надо». «Нет, правда, у меня и фамилия Карасева». «Ну и каково это?» — поинтересовалась Яна. «Жить с секс-символом». «Да ничего хорошего», — встряла Маша. «Если красивый мужик не гей, то, значит, бабник. Сколько вокруг него баб разных трется, это же чуметь можно». «Всякое бывало» сообщила Нина Алексеевна, От девиц разных прохода не было, и цветы под дверь клали, и в подъезде дежурили. Сейчас как-то поспокойнее стало, но у него теперь съемки по всей стране. Я с ним ездить не могу, у меня бизнес серьезный. Так что чего там у него с поклонницами вокруг съемочных площадок происходит, мне неведомо. «Конечно, если не на глазах, так оно и легче», поделилась опытом Марта Ефимовна. «А я слышала, он в Москве живет» поведала Оля. Ну, мы на два дома. У нас квартиры и в Москве есть, и в Питере. Сейчас, когда Сапсан запустили, вполне так жить можно. Очень многие так живут, у кого бизнес в Москве. Ой, а можно я у вас интервью возьму? У нас журнал солидный, вы не подумайте. Интервью с супругой звезды это даже читателям интереснее будет, чем с самой звездой разговаривать. Берите, жалко, что ли? Время у нас пока есть. «Я тогда на диктофон записывать буду». Оля завозилась и зашелестела чем-то. «Ура! Есть! Не забыла!» «Шли бы вы со своим интервью куда-нибудь за шкаф», — проворчала Маша. «Нам, может, неохота про тайны звезд слушать». «А мне интересно», — сообщила Яна. «Вот потом в журнале и прочитаешь звезды на то и звезды, что они недосягаемы». «А ведь Маша права», — вдруг согласилась Нина Алексеевна, — Оленька, давайте потом, как все закончится, встретимся у меня в офисе и поговорим в спокойной обстановке. Сейчас я вам свою визитку дам. Вот, держите. Ну, на чем мы остановились? Девочки, а вдруг там война началась? И мы с вами одни остались. Никто нас спасать не придет, и скоро мы все помрем от проникающей радиации, высказала предположение Яна. Ты уж определись. «От чего помирать будешь? От голода или от радиации?» «По-любому. Сначала мы тебя съедим». «Тьфу на тебя!» «Деточки, прекратите! Так хорошо же про мужчин говорили, а вы опять!» «Ха!» — заметила Нина Алексеевна. «Моему мужу все кости перемыли. Это у вас называется «хорошо про мужчин говорили». «Давайте уж про каких-нибудь других мужчин говорить. В целом...» «Про мужчин так про мужчин». «Сейчас будет вам про мужчин и даже в целом», — покладисто сказала Маша. «А расскажи-ка нам, Гуля, откуда ты родом?» Вопрос был неожиданным, но все промолчали. «Я из Самарканда». «Понятно, из Узбекистана, значит. Я вот слышала, что у вас в Узбекистане ислам теперь, и даже разрешили многоженство». «Ну, мы мусульмане, значит, у нас должен быть ислам». «Конечно», — фыркнула Яна, — «не католицизм же». «Я не про ислам спрашиваю, а про многоженство. Как оно?» «Я не знаю. Это у богатых только, наверное, есть. Жену же прокормить надо». «У нас... Иди, попробуй, одну прокорми, потом дети». «Нет». «А ты раз работаешь, значит, не замужем, и тебя прокормить некому». «Нет, я замуж вышла». Родители согласны. У нас важно, чтобы родители согласны. Потом фаслидин муж мой, собрался на работу. Сюда. Здесь уже и старшие братья давно. У нас многие едут сюда на работу. И домой жене деньги шлют. А я не согласилась, чтоб без меня ехал. Конечно, встряла Маша. Молодец. А то тут жена, там жена. Вот вам и многоженство. Прямо как у наших, которые в Москву на заработки ездят на Сапсане Скоростном, и безо всякого ислама устраиваются. «Я так понимаю, это был камень в мой огород?» — поинтересовалась Нина Алексеевна. «Нет, это я образно, для полноты картины». «Гуля, а как же вы смогли не согласиться?» — спросила Яна. «У вас же там не принято мужа не слушаться». «Не принято. Только я Фазлиддина люблю, и он меня любит. Вот и поехала». «Он на хорошей работе, брат устроил, скоростные дороги строит, а я вот тут уборщицей». «Ой, так я же теперь, получается, без работы. Что делать?» «Все будет хорошо. Мне как раз в офис уборщица нужна», — сообщила Нина Алексеевна. «Когда выберемся отсюда, позвоните мне. Вот визитка моя». Она включила свой телефон и при свете слабого голубого огонька передала Гульнаре визитку. «Вот». — заявила Маша. — Видите, как хорошо бывает оказаться в нужное время в нужном месте. Одна интервью со звездой нарыла, вторая — работу. Чем бы мне теперь отовариться? — Спасибо вам. А сколько платите? — поинтересовалась Гульнара. Маша захихикала. — Не делай добра, не получишь глупый вопрос. Не волнуйтесь, не обижу. — Маша, а вы кем работаете? — Риэлтором. «Неужели вам еще надо и квартиру продать или сдать в аренду? Тогда вы добрая фея». «Нет», — рассмеялась Нина Алексеевна, — пытаюсь понять, отчего вы такая язвительная. «Я не язвительная, я просто злобная», — объявила Маша. «Мотаюсь целый день по адресам. Одному то не так, другому это не так, пробки опять же, менты голодающие». «Ну да», — вставила Яна. «Пока с гражданки в Купчино доберешься и, правда, лаять начнешь». «Точно, даже клиентов покусать можно», — добавила Оля. «Если б только с гражданки в Купчино, а с Васьки, в Автово или в Рыбацкое, в Купчино сейчас, можно сказать, элитное место, в плане близости к центру, конечно». «И как там, в Купчино?» — спросила Нина Алексеевна. «Ничего, люди живут». «Люди везде живут. Просто у меня подруга институтская там жила. Так я как вспомню, так вздрогну. Презервативы на газонах, шприцы в парадных». Ну, не все так страшно, как раньше. Почти все парадные теперь закрыты на кодовые замки, в некоторых консьержи сидят. Эти ведь почище собак будут. Домов новых тоже много, есть вполне приличные. А вы где живете?» Я сейчас на Крестовском, но это недавно, а вообще на Петроградке всю жизнь прожила. Нравится мне там. Ну, Крестовский, это понятно. А на Петроградке-то чего хорошего? На центральных проспектах только красота, а чуть в сторону обычный бомжатник. Припарковаться негде, продуктовых магазинов минимум, плюс радиация от огромного количества гранита, да и институт рентгена. Говорят, от телебашни еще радиация есть. — От телебашни, — рассмеялась Марта Ефимовна. — Не слушайте, деточка, что вам всякие люди говорят. Некоторые вон говорят, что радиотелефоны на мозг влияют. — А разве не влияют? — удивилась Яна. — Блондинка, — поставила диагноз Маша, — платиновая. — От такой слышу. Сама только что нам тут про телебашню врала. — А мне Петроградка тоже нравится, но особенно Крестовский, — сообщила Оля. «Ну да, особенно если там со звездой экрана проживать. Наверняка в каком-нибудь суперэлитном доме проживаете», поинтересовалась Маша у Нины Алексеевны. «Ага, в элитном. Охрана, телекамеры. Никакие поклонницы не прорвутся». «Элитный дом — это действительно хорошо», — согласилась Маша. «Ну что, не пора ли нам в баню перебираться, а то по ногам уже прилично несет? Мы-то в сапогах, а гульнара в резиновых шлепках». Она девушка южная, простудится и будет нам тут чихать, да сопли на кулак наматывать. — Я потерплю, — сказала Гульнара. — Будут сопли, значит, ты меня точно есть не будешь. Все рассмеялись. — Действительно, давайте в баню. — А может, покричим сначала? — Эй, алю люди, спасите, помогите! — раздался нестроенный хор. — Стоп. Нина Алексеевна опять взяла инициативу в свои руки. Давайте хором на три четыре и только помогите. Три-четыре. Помогите. Гаркнули все дружно. 3-4. Помогите. Три-четыре. Помогите. Наверху что-то зловеще заскрипело и посыпалась штукатурка. Резонанс! пискнула Яна. «Похоже», — согласилась Марта Ефимовна, — «это к нас завалить может». «Ого, блондинки такие слова знают», — удивилась Маша. «Блондинки иногда в школе еще учатся и в институте». «И в каком же институте на платиновых блондинок учат?» «На платиновых блондинок учат исключительно домашним воспитанием». «Это эксклюзивные тайные знания, но по образованию я дизайнер», — гордо поведала Яна. «Так, все, идем в сауну», — скомандовала Нина Алексеевна. В сауне оказалось довольно тепло, почти жарко, даже пришлось расстегнуться. Гульнару, как самую легко одетую, отправили на верхнюю полку. Когда все расселись, в тишине раздался хруст яблока. «Кто же это жрет тайком от остальных?» сукоризные в голосе строго спросила Маша. «Я», — призналась Яна, — «у меня с собой в сумке всегда яблоко лежит». «Блондинка-гриль, фаршированная яблоками. Ам!» «Яночка, так вы дизайнером работаете. И где?» — поинтересовалась Нина Алексеевна. «Я не работаю». «А что делаешь? Мужиков грабишь на большой дороге?» «У меня четверо детей». «Фигаси!» «На паперти, что ли, стоишь?» «Маша!» — не выдержала Нина Алексеевна. «Яночка, продолжайте». «Нет, не на паперти. У меня есть муж и собственные средства». «А собственные средства где взяла?» «Может, там еще осталось? Мне бы собственные средства тоже пригодились». «Мне прежние мужья помогают, денег дают на содержание детей». «Прежние мужья!» «И сколько их?» «Прежних двое». «Учиться, учиться и учиться, как завещал дедушка Ленин. Как бы мне так?» Маша тяжело вздохнула. «И мне, поддержала ее Оля». «Я бы тоже не отказалась», — подала голос Марта Ефимовна. «Слышь, гуля, как надо. Немного жен должно быть у человека, а много мужей. Тогда будешь в шоколаде». «Не знаю», — заметила Нина Алексеевна. «Я вот сама деньги зарабатываю, зато ни от кого не завишу». «Ни от самого Карасева, ни от его продюсеров, ни от его карьеры». «Я тоже ни от кого не завишу», — возразила Яна. «Разве это зависимость, когда человек, который любит, тебе помогает? Разве это плохо?» «Хорошо, наверное», — не стала спорить Нина Алексеевна. «Это правильно», — сказала Марта Ефимовна. «Мужчина, когда женится, берет на себя ответственность за женщину и будущих детей», «Только у нас все при советской власти с ног на голову поставили. Многие женщины работали как каторжные, и детей, и мужиков содержали. Поэтому сейчас многие и не женятся, чтобы на себя ответственность не брать. Нет, они не женятся, чтобы потом деньги не делить. У каждого свои. Поэтому надо уметь выбирать мужчин», — сделала вывод Марта Ефимовна. «Этому только мама может научить». «Чему может научить мама, которая вкалывала сама всю жизнь на двух работах?» «А если мамы нет?» – спросила Маша. «Без мамы плохо», – согласилась Оля. «Действительно, вы правы», – сказала Яна. «Моей матери отец до сих пор оказывает финансовую поддержку, хотя они и развелись, когда мне всего три года было». «Вот, значит, мама научила вас правильно выбирать мужчин». «Нет». «Мама меня ничему не учила, наоборот. Она меня осуждает постоянно. Наверное, все-таки что-то такое есть в генах, какое-то знание». «Надо сказать, Яночка, вы меня потрясли», — сказала Нина Алексеевна. «При четырех детях у вас потрясающая фигура». «При хороших деньгах», — вставила Маша. «Дети на фигуру не оказывают своего вредоносного воздействия. Фитнес, шмитнес, мази, грязи, массажи, уколы и прочие ЛПЖ. — рассмеялась Яна. «Вот только растяжки от близнецов пока не извести, поэтому приходится в закрытом купальнике». «А я мечтаю, чтобы у меня тоже четверо детей было», — сообщила Оля. «Ты бы косметики поменьше на лицо мазала, глядишь, мечты-то избылись». «Господи, Маша, ну что у вас за язык такой?» Возмутилась Нина Алексеевна. «Я правду сказала, разве не так?» «Так, но можно было бы как-то по-другому, тактичней, что ли». «Я не обиделась», — поспешила вставить Оля. «Я просто в темноте красилась. У меня в ванной лампочка энергосберегающая». «Выбросьте эту лампочку, а также весь свой грим», — вступила Яна. «На женщине должно быть минимум косметики» но она должна быть дорогая. Никогда не экономьте на туши для ресниц и губной помаде. А вот щеки должны иметь естественный румянец или загар. Вот у нас уже есть не только полководец, но и учитель, великий Мао, прокомментировала Маша. И великий критик у нас тоже есть, добавила Нина Алексеевна. Сказали бы уже сразу, говнодемон. Вы не только критичны, но и самокритичны. «Маша, вы такая вредная, аж завидки берут», — рассмеялась Марта Ефимовна. «Расскажите лучше, о чем вы мечтаете?» «Свалить отсюда нахрен. Это понятно, это на данный момент. Мы все мечтаем, а вот в жизни...» «Я и говорю, мне иногда сон снится. Берег океана или моря, не знаю, дюны, камыш какой-то сухой, дом деревянный, а в нем занавески белые полотняные на ветру хлопают, как паруса». Красота. Точно красота. Думаю, это где-нибудь в Америке может быть. Я это все так отчетливо вижу, как наяву, а жуть берет. Даже в ногах ощущение, что они в песке вязнут. «А мужчина?» — спросила Яна. «Какой мужчина?» «Не знаю. Там обязательно должен быть мужчина. Без мужчины никак. Может быть, он в доме прячется», — предположила Оля. «Нет, наверное, он на рыбалку уехал или в банк», — рассмеялась Яна. «Ну да», — согласилась Маша, — «как у Охлобыстина. Ты суслика видишь?» «Нет, а он есть». «Эх, девоньки, а знаете, чего нам с вами сейчас действительно не хватает?» — подала голос Марта Ефимовна. «Ну, бутылочки хорошего коньячка». «А старушка-то наша пьяница», — Ничего я не пьяница, просто разговор задушевный, так и хочется выпить. Я бы тоже не отказалась. И я, и я. И чего, спрашивается, нас в баре не завалило? Да чего тут у них в баре-то есть? Коктейли витаминные, Чу, дрянь какая. Точно дрянь, лучше б коньячок. А я вино люблю белое, от него лицо не краснеет. У меня от любого вина краснеет, как флаг пролетарской революции. А давайте споем. От пения резонанса не будет. Давайте. А над нами километры воды, а над нами бьют хвостами киты. И у нас с тобой на двоих одно лишь дыхание. Маша. Это было хором. Тихо. Резонанс. Забыли? «Вот кто-то с горочки спустился!» — красивым сильным голосом завела Нина Алексеевна. Наверное, милый мой идет!» — подхватил нестройный хор. Полностью песню никто не знал, поэтому на первом куплете она иссякла. «Вам, Нина Алексеевна, надо со сцены выступать. У вас голос очень красивый». «Спасибо. Я в институте в самодеятельности пела». Судя по вашей татуировке, это был рок. Точно. Интересно, сколько нам тут еще сидеть? Чего там, Машенька, ваши бэтмены задерживаются, не иначе, как в колготках запутались? Или никто нас до сих пор не хватился? Никому-то мы не нужны. Ни трем мужьям, ни звезде экрана, ни двадцати торговым точкам. Не даже моим клиентам полоумным. Маша тяжело вздохнула. Я уверена, что муж мой уже на ноги весь город поставил, сообщила Яна. «А кто у нас муж?» «Банкир». Яна сказала это таким голосом, что у всех присутствующих создалось впечатление, что после этого она высунула язык и показала его Маше. «Ну, допустим», — согласилась Маша. Плюнул, наконец, года или еще какие-то проблемы, не знаю, что там у банков бывает, и примчался спасать любимую жену. Бегает сейчас вокруг фитнеса нашего, размахивает портфелем и кричит дурным голосом. Зачем же непременно бегать и кричать? Достаточно одного телефонного звонка, ну или двух, чтобы весь город переполошить. Это хорошо. Нина Алексеевна, а звезда ваша? Банкир в тревоге — это замечательно. Но вот если к нему еще и растревоженную звезду экрана присовокупить, тогда эффект наверняка не замедлит себя ждать. Еще немного, и наше спасение будет на контроле у самого президента». По центральному телевидению покажут, как президент прилетает на вертолете и спасает роскошную платиновую блондинку из завала, ну и остальных уже до кучи. Банкир и звезда экрана вытирают слезы умиления и рукоплещут, дети и собаки машут флажками. На звезду рассчитывать бессмысленно. Эта звезда на съемках вообще ничего не видит, не слышит и ни о чем не думает. Звезда в образе. А вот секретарша моя Алла наверняка не дремлет. А толку-то от секретарши много, наверняка только ахи и охи. Не скажи, секретарша тоже кучу тревожных звонков устроить может. То есть думаете, что уж если президента не переполошит, то губернатора точно. Значит так, губернатор прилетает на вертолете. Чу, слышите? Это стрекочет мотор вертолета. Блондинку на выход командует губернатор в мегафон. «Минуточку, господин губернатор», — вставила Яна, — «вот только губы накрашу». «Девочки, основная наша надежда», — заметила Марта Ефимовна, — «на жителей близлежащих домов. У них наверняка отключили электричество и отопление, так что аварийные бригады и все такое уже вызваны, не беспокойтесь». Это в том случае, если близлежащие дома тоже не лежат в руинах. Вдруг и правда война началась. «Маша, какая война? Кому мы сдались?» — возмутилась Нина Алексеевна. «Мировой закулиси, конечно». «Делать ей больше нечего, За кулиси этой». «Тогда инопланетяне налетели, захватили все крупные города и скоро до нас доберутся. Есть-то им что-то надо?» — Понятно. А есть им, разумеется, больше некого, кроме меня, — вставила Яна. — Правильно. Как ты догадалась? — Девочки, прекратите. Так хорошо про мужчин говорили. Давайте лучше истории разные рассказывать из жизни, про любовь или что-нибудь хорошее. — Знаю. Слушайте. В темной-темной комнате заперли как-то шестерых голодных баб. Маша. Тихо! Да что же вы все время кричите-то? Нервные какие. Уж лучше пели бы. Запевайте, Нина Алексеевна. Снег да снег кругом, путь до лежит. А кто-то меня недавно за одно дыхание ругал. Виновата. Просто эту песню точно все знают. Хорошо, давайте про имщика своевременно, прямо в тему. «Замерзая он, чуя смертный час». «Нет, давайте лучше про голубой вагон, его точно все знают». «Скатертью, скатертью», — затянула Яна. «Ты еще про голубого щенка спой. Как там? Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. На тебя не угодишь». «Вот, хорошая песня». Едет, едет доктор сквозь снежную равнину, Порошок заветный людям он везет, Человек и кошка, порошок тут примут, И печаль отступит, и хандра пройдет. Да, Нина Алексеевна, молодость у вас явно была бурная. Я и говорю, деточки, хорошо бы сейчас коньячку. Коньяк, он лучший доктор. Налей, налей, бокалы полней. Эй, есть кто живой? послышалось из темноты. Голос определенно был мужским. — Есть, есть! Толкаясь, женщины кинулись к выходу из сауны.